Глава 50. «Я дома, как же хорошо! Какой театр, какое выступление! Провались все к демонам. Никуда не хочу, ни идти, ни ехать. Сначала в молельную комнату. Моя благодарность богам безгранична. Потом кушать и спать. Кушать вкусно, спать толко. Все остальное подождет». Проснувшись утром следующего дня, я выслушала восторженный рассказ отца о представлении, данным королевскими актерами на центральной площади столицы, о фейерверке и раздаче сладостей детям. Сожалела ли я о том, что благополучно проспала все это? Нет, некогда мне. Мне еще сегодня красавицу графиню навестить надо. Надеюсь, ее любовничку, герцогу, именно сейчас жутко некогда. Не может же мне повести так еще раз. Или может? Нет, точно не может. Сегодня там же, на площади, начнется турнир бардов. Десятки их съехались в столицу, желая не просто поучаствовать, но и выиграть. Денежные призы для шестерки лучших. Маленькое поместье для того, кто сумеет завоевать любовь народа и признание высокородных. Это ли не стимул для творческих, самолюбивых личностей, считающих себя непревзойденными мастерами? Четыре дня будет идти этот турнир. Четыре дня в городе лучше всего будут продаваться гнилые овощи и тухлые яйца. В последний, заключительный день турнир обещал почтить своим присутствием виновник торжества, проходящего в столице его высочества принц. На этой же площади чуть позже пройдут выступления шутов и бродячих артистов. Параллельно с уличными представлениями будут проходить приемы и балы в особняках высокородных. Мы тоже приглашены не только во дворец. Не без помощи возмущенного нашим гостеприимством графа местное высокородное общество узнало о чудесном воскрешении барона Шангри. И теперь многие... В первую очередь, родственники пропавших вместе с ним молодых людей желали с нами познакомиться и поговорить. Но это не ко мне. Пусть барон сам отдувается. Он в этом обществе вырос, ему это в радость. Повторим все, что он может рассказать, и пусть развлекается. Обновлю свои установки и буду вдвойне за него спокойна. Кто их знает, этих магов? А поят чем-нибудь или намагичат? и выйдет нам посещение столицы боком. Нет, береженого боги берегут. Эх, дотянуть бы до главного празднования во дворце без происшествий и убраться из столицы быстро, тихо, незаметно. И все-таки как бы мне хотелось посмотреть на выражение лица серого герцога, когда он понял, что за документы ему доставили. Натаниэль метался по кабинету, стискивая кулаки. Магия бушевала, угрожая разрушением и болью всему, что ее окружает. В бешенство господина герцога приводила сложившаяся тягостная ситуация и невозможность ее устранения одним ударом. Нет, теперь он не злился на мага, устроившего ему незабываемое зрелище при встрече с его фамильяром. Его люди сумели при помощи артефактов проследить путь змеи, который начался от особняка казначея, дошел до его кабинета, а потом закончился у ворот ближайшего особняка. Вот только откуда взялась эта змея и куда потом исчезла, так и не поняли. Не нашли они, впрочем, и хозяина этой удивительной зверушки. Злило другое, то есть другие. Второй день люди герцога работали как проклятые. Незаметно и очень осторожно изымая участников заговора, проводя допросы, магическое дознание, определяя степень вины, выявляя неблагонадежных. Короля, принца да и самого герцога изображали на приёмах и балах в эти дни специально обученные двойники. Беда, вплотную подошедшая к королевской семье, сплотила их, как ничто другое, и работали они сейчас, тесно взаимодействуя друг с другом. Ведь какими бы полномочиями ни обладал Натаниэль, окончательное определение судьбы высокородных подданных должен был вынести король. Дополнительные сложности для решения этого дела создавали не пребывающие в столицу гости из соседних королевств и не огромное количество простых людей, наводнивших город, Дело было в том, что на вершине заговора его главой, вдохновителем и главным финансистом был верховный жрец королевства. Он мог одним своим призывом, брошенным в толпу на площади, спровоцировать массовые волнения и резню. В его подчинении находились специально обученные люди. Ему верили обыватели. Радовало, что только казначей знал, кто является организатором и главой подготовленного переворота, и его нельзя было вспугнуть. Сиятельный должен был по-прежнему быть уверен в своих силах, а им предстояло еще узнать самое главное — стоит ли за этим святошей весь орден или только отдельные лица, входящие в его верховное руководство. А потому меры, на которые им пришлось пойти — Будь они известны в королевстве раньше времени, могли бы привести на плаху даже короля. Каторга и конфискация имущества у всего рода, вплоть до седьмого колена, ожидали многих виновных. А пока? Пока они получали магическую печать, превращавшую их в марионеток, в рабов. Вот только ставилась она не на лоб, а сзади, на линии роста волос». и привязывались они к Натаниэлю. В случае неудачного противостояния заговорщикам основная тяжесть обвинения в нарушениях закона ляжет именно на него. Время шло, люди, признанные виновными, возвращались к своей обычной жизни, выполняя приказ вести себя как обычно, и только во время покушения на короля и его наследника стать для них живым щитом. День совершеннолетия принца стремительно приближался. Герцог был просто уверен в том, что никакое другое дело не сможет теперь привлечь его внимание. Он просчитался. Его любовнице, которую он не посещал уже дней двадцать, это удалось Всегда выдержанная, показательно спокойная леди Ниэлла скандалила в его приемной с такой настойчивостью и самоотдачей, что Эверли пришлось отложить в сторону дела и пригласить ее в свой кабинет. Увидев ее заплаканное лицо, он поверил в то, что ее отчаяние неподдельное, а выслушав, осознал истину. Неуловимый вор прибытие которого они так ждали и к которому так тщательно готовились до того, как узнали о заговоре против короны, не только прибыл и спокойно работает в городе, но каким-то немыслимым образом умудряется не попадать на записывающие кристаллы. Кто уже пострадал? Сколько их? Почему до сих пор нет списка обратившихся за помощью? Вскрытые тайники казначея. Не его ли рук дело? Незаметное для магии проникновение и вскрытие тайников. Похоже, очень похоже. Теперь вот Ниэла. Из ее дома забрали все, ну или почти все. На то, что осталось, семья среднего достатка из десяти человек может прожить лет пятьдесят. Она же вполне искренне считает, что уже завтра ей нечего будет есть. Хотя... Если бы она начала торговать своими платьями, например, то выручки с этого хватило бы лет на пять. Красавица-вдова, за благосклонность которой готовы сражаться мужчины любого сословия и семейного положения, непритворно потрясена случившимся с ней горем. Преступник вынес из ее дома золото, драгоценности и все находящиеся в нем магические накопители. А самое главное — старательно обошел весь дом и аккуратно вынул из креплений и забрал с собой все записывающие кристаллы, оставив при этом нетронутым один единственный тайник, в котором хранились старинные украшения. Не нашел, не смог открыть или не захотел связываться с драгоценностями, продать которые, не оставив следа, будет очень сложно?» Вызвав в кабинет своего личного помощника, герцог приказал сформировать небольшую группу для расследования данного дела и с большим трудом сумел наконец-то избавиться от леди Ниеллы. Ей непременно очень-очень было нужно, чтобы именно он, Натаниэль, поехал к ней в дом, и именно он выступил в качестве главного утешителя. У него же желание посещать и утешать данную особу не возникло, и он очень сомневался в том, что оно возникнет в будущем. До которого, впрочем, еще нужно было дожить.